Глава 18. Вынужденная прогулка. Леора. Я проснулась, когда солнце заглянуло в комнату, пройдясь лучами по подушке и остановившись на моем лице. Повернулась на бок и сразу уткнулась во что-то пушистое, которое немедленно попало мне в нос. Дофин. Спросони отпихнула кота и тут же распахнула глаза, потому что вспомнила, как отправила наглого тетушкиного любимца в коридор. Кот шумом приземлился на полу, а после обернулся и посмотрел на меня сукоризной, всем своим видом демонстрируя, как ему плохо и что я категорически не права. Я взглядом пробежалась по окнам и тут же заметила неприкрытую дверь балкона. Привычка дышать свежим воздухом никуда не делась, даже здесь. «Самый умный, да?» — усмехнулась я и спустила ноги с кровати. «Я проспала несколько часов, гораздо меньше, чем обычно». Часть силы пришлось израсходовать при снятии проклятия Луси. Хорошо, что кто-то рассчитывал не убить девицу, а всего лишь покалечить, уязвить раздутое самолюбие. И все же, несмотря на короткий сон, я чувствовала себя неплохо. Посетила ванну и намазала лицо коричнево-кофейной медовой маской, желая таким образом снять небольшие отеки под глазами. Когда я вышла из ванной, Дофин лежал на подоконнике и с прищуром за мной наблюдал. Я приблизилась к коту, замечая, что тот напрягся. Будто не он провел со мной полночи. Какие мужчины все-таки нежные. Подумаешь, коричневая масса на лице, так она уже в процессе застывания, и корочка вот-вот образуется. «Это я, расслабься», — хихикнула я и потрепала мурлыку по холке. «Дофин, я почитаю, а ты можешь ко мне присоединиться». Развернулась, чтобы взглянуть на вчерашние книжонки, Но кто-то решил, что пора нарушать уединение ведьмы и постучал в дверь. Не раздумывая, я направилась открывать. И тут под пятку что-то попало. Я подпрыгнула, зашипела от боли. Оказалось, что всему виной леденец, каким-то образом прилипший к ковру гостиной. На этом месте вчера сидела Луси. Видимо, пока ее лечила, она потеряла свою закуску. Или же это была часть моей награды, которую певица вытащила из кармана своего халата. «Госпожа ведьма, откройте, пожалуйста», — послышался приглушенный женский голос. Я распахнула дверь, за которой меня дожидалась молоденькая горничная. «Ой!» — протянула она, глядя на меня то ли с ужасом, то ли с восхищением. «Что?» — я приподняла брови, уже догадываясь, в чем дело. Кофейная масочка, мое чудо-средство, хорошо разглаживала кожу, а заодно отпугивала народ. Для наглядности я провела пальцем по своей щеке и лизнула его. «Хорошо пахнет». Взгляд девицы из Испуганного стал заинтересованным. «И вкусное», — добавила я. «Так что произошло? Почему меня так рано беспокоит? Меледи приказала всех будить к завтраку», — сообщила горничная и заулыбалась, пытаясь казаться дружелюбней. Однако она осталась стоять за порогом, не делая и попытки приблизиться. «Уже?» — я подумала и решила пропустить это радостное событие. «Видеть с утра пораньше всю честную компанию желания не было. Разве что Вернера. Но он племянник тетушки герцогини поэтому у него нет выбора. Скажите, что я неважно себя чувствую, а потому позавтракаю у себя в комнате. Принесите мне блинчики со сметаной и джемом, кофе со сливками, кусочек обещанного поварихой торта. Оно, конечно, больным полагается пить только бульон и страдать, но я-то действительно хотела есть». А голодать даже ради конспирации не собиралась. Что-то еще, поинтересовалась я, глядя на замявшуюся горничную. В голову так не кстати пришла подлая мыслишка. А как к таким девицам относится Вернер? Многие служанки не прочь поваляться в хозяйской перине, чтобы потом получить какой-нибудь подарок или повышение. Кому повезет, так и ребенком разжиться, а там и до щедрых отступных недалеко. Признаться, эта идея мне не понравилась. Но все же я решила обойтись без очной ставки. Ведьмочка я или кто? Еще одна ночь в Одрейне, а потом я отправлюсь в Квирдок и займусь своей лавкой. Пока горничная молчала, к нам присоединилась еще одна, но уже немного старше. И взгляд такой внимательный, словно она пыталась меня оценить. Интересно, простой служанке это зачем? Или я была права в своих догадках, а Вернер не скучал, оказавшись в стенах этого замка? Неприятные мысли были прерваны, стоило мне обратить внимание на пучок трав в руках девицы. «Что это?» — поинтересовалась я с подозрением. Маленький букет на перстянке был с любовью перевязан атласной лентой. И выглядело это так, словно кто-то собирал цветок к цветку. «Леди Лусия просила вам передать в знак благодарности», — сообщила мне служанка постарше. Она протянула букет, но я его не приняла». Увидев, что я не пищу от восторга и не падаю от радости, девицы замешкались. Обе одновременно открыли рты, переглянулись. После чего старшая продолжила. А еще лорд Вернер просил сказать, что после завтрака все отправятся на дивный луг собирать синеголовник и что он будет вас ждать. Неугомонное семейство имеет пристрастие к травкам. Откуда эта тяга к лютикам и цветочкам с утра пораньше, когда нормальные люди фонтанируют идеями или работают? И кому пришла в голову эта чудесная идея? «Миледи Изабелли, пояснила горничная помоложе, это ее любимый лук. Понятно. Тетушке нужно сопровождение, а когда весь табор в сборе, оно веселее. Особенно если компания не ладит между собой. И я решилась: зачем пропускать столь дружное мероприятие? А вдруг кто-то захочет излить порцию яда? Так я помогу, не захлебнуться им. Хорошо. «Сейчас спущусь. Святы можете оставить себе, а если Лусия спросит, почему не взяла, то скажите, что у меня от наперстянки аллергия», сообщила я девицам и захлопнула перед ними дверь. Вопреки опасениям, завтракала я в одиночестве и совершенно не расстроилась, что Вернер не заглянул. Разве что самую малость, но это не считается. Зато успела пробежаться по страницам романа о рыцаре с русалкой. Оказывается, это заколдованная черным магом девица, и каждый день она ходила на своих двоих, зато к вечеру конечности истончались, после чего отрастал хвост. На мой взгляд, это жуткая мистика, а не любовный роман. Впрочем, если мужик был без ума от своей рыбодевы, то кто я такая его осуждать? Лишь бы в жизни подобное мне не встречалось, а то ведь не выдержу, начну приставать с расспросами, что да как и будет ли в итоге икра. Позавтракав, я дочитала книгу и вышла на балкончик, чтобы поточнее оценить погоду. А в результате заметила Кейли и Хейли. Девицы осаждали садовника, что-то выспрашивая у него. Гости красовались в легких разноцветных платьях, и я поняла, что не могу надеть привычный серый наряд. Даже если он не тот, в котором была вчера. Перед уходом немного покрутилась перед зеркалом. Жара за окном не располагала натягивать на себя шубу, поэтому я с придирчивостью маньяка вытащила все вещи и достала желтый сарафан. Ажурная кружевная накидка прикрывала голые плечи, а вот зонт с собой захватить и не догадалась. Быстро нанесла косметику на лицо и отправилась навстречу мучениям-приключениям. Где-то на первом этаже слышался веселый голосок Луси и баритон Логана. Однако я была уверена, что эти двое не собираются образовывать пару. На мой взгляд, Клэптон вообще не смотрел на обычных людей, разве что в качестве развлечения, но никак не ради брака. Совершенно случайно мы столкнулись с Вернером у лестницы. Макс собирался спускаться, а завидев меня, сразу остановился. Лорд окатил меня внимательным взглядом и тепло улыбнулся, абсолютно не скрывая мужского интереса. «Очаровательно выглядишь», — заявил Райли, склонившись к моему уху, от чего по телу пробежали мурашки. «Ты тоже». Рубашка и брюки из тонкой ткани идеально подходили к прогулке. Идем? Мак предложил руку, и я без колебаний согласилась. Пальцы утонули в тёплой ладони Вернера, и мы на несколько секунд пропали для всего мира. Посторонние звуки ушли на задний план, стоило мне взглянуть в серые, как грозовые тучи глаза. «Что-то произошло?» — поинтересовалась я, не понимая причин столь стремительной перемены. Может, Лорд тоже наступил на какой-нибудь особенно острый леденец и сейчас пытался сделать умное лицо и не выругаться? Леора, ты сегодня ночью была в Квирдоке? Спросил Мак. Он пытался казаться спокойным, но я не могла не заметить настороженности мужчины. Словно мой ответ был действительно важен. Или же он меня в чем-то подозревал? Ты приходил ко мне? Я приподняла вопросительно брови. Хотел поговорить, но ты не открыла. И взгляд такой. Внимательный, словно он ожидал, что я немедленно начну рассказывать. Делать тайну из ночного загула не хотелось, да и не было в том ничего секретного. Ну, не же я пропадала. Хотя... Я внимательно посмотрела на мага и поняла, что, несмотря на его слова о Квирдеке, лорд сомневался. За колдуна я замуж не собиралась, но ведь мы были знакомы до встречи с Вернером. Плюс ко всему женщины жалеют колеченных а после кухни Клэптон не выглядел победителем. И именно сейчас мой ответ важен для лорда Райли, как никакой другой. Сердце ударилось в ребра, когда в голове промелькнуло мыслишко. А вдруг Вернер действительно ко мне неравнодушен? Все эти поцелуи, повышенное внимание, ночной визит. «Ты слишком вжился в роль», — я натянула улыбку. «Попробуй расслабиться». «Вжился в роль?» — произнес маг а в следующую секунду нас снесло ураганом. Вернер прижал меня к стене, навис сверху, сверкая глазами так, словно вот-вот над Адрейном разразится гроза и польется дождь или даже выпадет снег, буря, метель. Все, что угодно и даже больше. Я ведь совершенно не знала обо всех талантах рыцаря Ордена. «Что ты творишь?» — спросила я, завороженно глядя в глаза мужчины, чья близость волновала. Более того, я даже не собиралась его отталкивать. Вцепилась, будто в родного, исключительно на всякий случай. А то вдруг сбежит раньше, чем мы поговорим. Мои намерения не остались без внимания. Губы лорда дрогнули в кривой смешке, но реакция мужчины не отменяла главного — вопроса. Лора, не шути». А я и не шучу. Была в своей лавке, проверяла ее сохранность. А то, мало ли, вдруг без меня все растащит по брёвнышкам, — вздохнула я. А там Маиса сторожила моё добро. Мы пили чай с конфетками. Перед глазами сразу представилась бутылочка вишневой настойки. Чудесная вещь. После признания я почувствовала, как Мак расслабился. Однако упускать случай и молчать о его обещаниях не стало. Напомнила всё как есть. «Надеюсь, ты помнишь, что должен...» Палец мужчины прикоснулся к моим губам, не давая сказать и слова. Я предупредительно клацнула зубами. Но маг попался какой-то непонятливый. Вместо того, чтобы убрать свою конечность, Райли ухмыльнулся и потянулся ко мне, едва не прикасаясь губами к моим губам. «У нас договор, Леора». Мое имя Верн произнёс легкой хрипотцой, растягивая гласные. Звучало очень сексуально. И я прикрыла глаза, ища оправдательные варианты, почему мы не поедем в эту дурацкую поездку. «Рада, что ты о нем не забыл» только и успела произнести, как дальнейшие размышления пришлось откинуть. Губы Вернера смяли мои, и между нами будто вспыхнул огонь. Стало очень жарко. Какая там поездка и ожидающие нас люди. Хотелось продлить каждую секунду. Повторить, в общем-то, скромные прикосновения, от которых сердце стучало чаще. «Плевать на поездку», — выдохнул маг и быстро подхватил меня на руки. «Идем ко мне». Или к тебе. Договор, напомнила я, сама же продолжила цепляться за Вернера, мысленно стаскивая с мужчины все лишнее. Я знаю, как его обойти. Если подумать, то мы все уже выполнили, сообщил Верн, широкими шагами направившись к себе. Это означало, что Мак не просто проводил здесь время и отпугивал мной приставучих девиц. Он действовал, а значит, больше никаких непредвиденных расходов в казну Квирдака. Хорошо. Хочешь проверить? Тихо рассмеялась я, едва мы приблизились к двери, ведущей на территорию самого Райли. И тут случился он, северный пушной зверек. Лорд даже не успел занести меня к себе, когда за спиной мужчины раздалось: Вернер, мой мальчик, а что с Леорой? Она опять подвернула ногу. И куда ты ее несешь? От неожиданности маг резко развернулся, из-за чего одна туфля свалилась с моей ноги и стукнулась о стену. Не знаю, когда старушка успела бесшумно подняться по лестнице и как она вообще вычислила, что мы здесь, но поцелуй пришлось прервать. Тетя, ты не едешь?» — поинтересовался Вернер, ставя меня на пол. Я собиралась допрыгать до покинувшей меня обувки, но маг по щелчку пальцев притянул туфлю в свою руку. Присел, помогая обуться. Пальцы мужчины очень нежно коснулись моей лодыжки, осторожно погладили». Все это время старушка неусыпно смотрела на нас, боясь пропустить хотя бы момент. Вдруг целоваться начнем, а она отвернулась. Еду, неожиданно громко ответила герцогиня, тем самым выдавая свое нетерпение. А вас все должны ждать. Езжайте, мы догоним, заявил Вернер, поднимаясь, а мне пояснил. Тетя терпеть не может автомобили и передвигается на карете. Мы ее догоним в два счета. Дорогой! «Я надеюсь, ты не будешь возражать, если Леора поедет со мной в карете», проскрипела пожилая дама. И сделала она это так грустно, словно ждала, что племянник сейчас откажет, и тогда ей не останется ничего другого, как разреветься. Удивительно проницательная старушка. Маг как-то сразу нахмурился, словно оценивая, насколько родственница готова устроить слезный потоп. «Считаю, что он не поверил ей, однако спорить не стал». Я восхитилась леди Изабеллой. Вот тебе и одуванчик. Да ее вместо шпионки надо в стан врага засылать. Все, что нужно, провернет, а сама останется незамеченной. А как незаметно к нам подкралась, огонь, а не тетушка. Хорошо, тетя. Леора, надеюсь, ты не против? И тебя не укачают в карете. Не укачают, отозвалась я, старательно не реагируя на внимательный взгляд мага. Что он на моем лице хотел рассмотреть, не знаю. Радовало, что чем скорее съездим на этот дивный луг, тем быстрее вернемся. Заодно и травки там какие-нибудь посмотрю. Все равно в выходные собиралась за город, а тут совмещу поездку с нужным делом. Как и почему Кейли и Хейли оказались в автомобиле лорда Райли, лучше не спрашивайте. Они, как саранча, запрыгнули к магу в авто, и едва мы втроем, я, леди Изабелла и Верн, вышли из дома. «Думаю, что весь этот коварнейший план был придуман заранее не кем-нибудь, а предприимчивой старушкой». Вы первой в карету вспорхнула тетушка. Шустрая герцогиня села рядом с племянницей, мне же достался Логан. Подозреваю, что лорд Райли скрипел зубами, но ругаться не стал. Сдержался. Карета тронулась, и я отвернулась, чтобы рассмотреть виды из окна. Тетушка и Лусия принялись обсуждать какой-то жутко модный роман о рыцаре и невинной деве. Меня все устраивало, за исключением сидящего под боком колдуна. Поэтому едва карета прикатила на тот самый дивный лук, я выскочила, не дожидаясь, пока ведьмак к подоструку. Удивительно, но даже Вернер не успел помочь, как я уже стояла с ним рядом. «Как чудесно!» — воскликнула Хейли, и все уставились на нее, раскинувшую руки и поднявшую лицо к небу. Каблуки восторженные девицы увязали в земле, а загнутые носы туфель торчали острыми уголками. А местечко и правда было неплохим. Многотравье, смешение чудесных запахов. Девный луг с боков обступил лес, а с третьей стороны раскинулось живописное озеро, на берегу которого была построена большая беседка. Эта самая беседка одним боком касалась воды, что делало отдых здесь еще приятнее. Вдобавок на воде покачивалось несколько лодочек. Видимо, народ не желал отдыхать на суше. Для полноты впечатлений гостей непременно требовалось и запихнуть в лодку и оттолкнуть от берега, чтобы знали, куда попали. И только осторожные лебеди наблюдали за ними издалека, не делая попытки подплыть ближе. «Леора, неси корзинку в беседку». Тётушка отвлекла меня от созерцания прекрасного, и я с удивлением обнаружила, что уже стою с корзинкой в руках а из-под салфетки торчит горлышко какой-то бутылки. «Давай сюда, помогу», — заявил Логан, намереваясь отобрать у меня ношу. Однако Вернер тоже не отставал. Он оставился на колдуна и спокойно заявил. «Не стоит. Отдыхай. Своей невесте я сам помогу». Все, кто находился неподалеку, уставились на нас с разной степенью интереса. Кто-то с недовольством, а кто-то откровенно забавлялся ситуацией. «Если вы думаете, что старушка ничего не услышала, то ошибаетесь». Это именно ей было весело и любопытно, чем завершится этот спор. Интриганка жаждала развлечений, и она их получила. Заметив мое внимание, к ней герцогиня поспешила в беседку. «Невесте?» — усмехнулся Логан и отпустил ручку корзинки, которую тут же забрал маг. Я не стала ждать, чем все это закончится, и направилась в беседку. «Хочется мужчинам показать, кто тут главнее?» «В путь!» Шустрая тетушка уже командовала в беседке, а Кейли с Хейли выполняли ее приказы. Расстилали клетчатую скатерть, после чего дошла очередь до привезенных корзин. «Кажется, кто-то мечтал набить живот на природе, а не отдохнуть. Мы завтракали час назад. Какая еда!» «У самого берега меня нагнала Лусия. Нравится быть в центре внимания? Да, Леора. Как ни старалась ночная пациентка казаться милой и дружелюбной, ядовитые нотки проскальзывали. «А тебе нет?» «Логан Клэптон тобой заинтересовался?» Зачем-то сообщила она мне. «А ты в курсе, что они должны были уехать сегодня после завтрака, но задержались?» «Нет, не в курсе. Мне совершенно не нравился этот расспрос Луси, но дергаться и оправдываться непонятно в чем я не собиралась». «А что Логан вчера переместился на кухню, ты знала?» Интересно, откуда он направлялся и куда. Я остановилась и развернулась ко все еще лысой певице, чью голову пока что украшал парик. А ты спроси у него сама. Мы застали эту картину вместе с Вернером. Что-то еще? Нет, то есть да, он тебя не любит. Приглушенно заявила рогатая птица. Злость, смешанная с желанием досадить, стерла все вежливые ноты в голосе певицы. И ведь я и без нее прекрасно понимала, что так и есть. «Однако понимать...» «Как твои волосы?» «Ёршик на макушке появился?» Поинтересовалась я с милой улыбкой, а заодно помахала Вернеру, который нас почти нагнал. «Ведьма!» — прошипела Лусия. Она хотела еще что-то сказать, но мужчины были близко, поэтому певица предпочла фыркнуть и сбежать поближе к своей тетушке. При этом парик и шляпку с перьями Паламидея предпочла придерживать одной рукой. «На всякий случай». «Такая Лусия меня устраивала больше, чем та, что пыталась прикинуться дружлюбной. Все равно ведь терпеть не может. Так пусть делает это открыто, а не из-под тяжка». «Леора, подожди!» Мак нагнал меня, едва я вступила в беседку. Одной рукой Вернер придержал меня за талию, второй впихнул корзинку, попытавшемуся обогнать нас слогану. Колдун не ожидал такой изворотливости и схватил корзину двумя руками. Поджал губы, но было поздно. Молодые люди, я вас жду! Вскинулась тетушка. Она, как цербер, караулила, не позволит ли ее племянник чего-то лишнего? Или я возьму и воспользуюсь его беспомощностью. Я развернулась так, чтобы повернуться лицом к лорду и привстала на цыпочки. Вернер решил, что я сейчас скажу что-то очень приятное. Наклонился ко мне. Рука Натальи потяжелела, и чихать маг хотел на всех свидетелей. Ты девственник? Поинтересовалась я шепотом, с удовлетворением заметив, как вытянулось лицо Вернера. «Почему?» — чуть хрипло ответил маг, резко крутанув меня так, чтобы закрыть с собой это всех. После чего оттеснил на несколько шагов от веранды, наплевав на присутствующих и недовольное лицо тетушки. «Вернер, мальчик мой, мы вас ждем», — напомнила старушка. Как истинная леди она была вежлива, но... Я была уверена, в этой бабуле скрыт ураган эмоций. Я бы даже сказала, что в ней живет ведьма. Капля-то ведьмовской крови у нее точно добавлена». «Ясно», — догадался маг и хмыкнул, после чего без стеснения наклонился к моему уху и прошептал. «Это твое предпочтение, дорогая, или все-таки опытные мужчины более привлекательны? Уверяю тебя, я куда интереснее неопытного юнца». Маг быстро включился в игру. Если бы не присутствующие свидетели, то непонятно, чем все могло закончиться. Мы вернулись в беседку, а я поймала на себе взгляд Логана. Тяжелый, неприятный, сокрытый за попыткой общения с Лусей. Оставалось только фыркнуть и вывернуться из захвата. «А кто у нас разольет вино по бокалам?» — поинтересовалась тетушка. Колдун было дернулся, но маг его опередил. Я незаметно хмыкнула. Можно подумать, кто-то допустил бы ведьмака до продуктов. Никто не спешил присаживаться на лавочку. Мы стояли вокруг стола, а тетушка чувствовала себя королевой. «Мой мальчик, жду твое слово», — потребовала герцогиня. Вернер думал недолго, самым умным видом провозгласил тост. И что любопытно, народу он понравился. За сюрпризы, приятные и неожиданные. Я не хотела пить, поэтому всего лишь пригубила». Какие там приятные неожиданные сюрпризы. За последние дни их было столько, что замучаешься считать и разбирать по полочкам. Один логан чего стоит. А уж об исцелении лысой певицы я даже и в страшном сне не видела. Кейли и Хейли оттеснили от родственника Лусию и сейчас стояли рядом с ним и что-то там щебетали. Птица делала вид, что ей и с леди Изабеллой очень интересно. Подозреваю, что тетушке-герцогине действительно было весело. «А давайте играть в подминтон», — предложила Кейли, и ее сестрица радостно поддержала. После бокала вина на щеках девиц заиграл румянец, а вот колдун их радости не разделял. Мне кажется, он еще вчера пожалел, что прибыл в этот дом. Не понимаю, как его вообще уговорили поучаствовать в этом визите. Не иначе взыграло любопытство и захотелось попасть в логово идейного врага. «Отличная идея», — подхватила тетушка. «Ты как?» — маг поиграл бровями и захотелось приложить ему чем-нибудь не слишком тяжелым. Просто этот взгляд с хитринкой и легкая усмешка намекали на моё вчерашнее падение. «Без меня». Я поставила бокал и похлопала Вернера по плечу. «Дескать, дерзай, у тебя всё получится. Лучше я посмотрю, что здесь растёт. Вдруг найду что-то полезное». «Ну что, разобьёмся по парам?» — вскинулась Луси. Судя по всему, герцогиню она тоже посчитала. Интересно, какую часть наследства тетушка отписала своей любимице? И достанется ли птице хоть что-то, если она нечаянно прибьет тетку ракеткой? Рогатая светилась, словно я не только отказалась от подминтона, в котором непременно должен участвовать Верн, но и навсегда заблудилась в лесу, разыскивая полезные травы. «Я не участвую», — тут же заявил Райли, пока его к кому-нибудь не приписали. Судя по довольному лицу Поломидея, Лорд предназначался ей в партнеры, а после самоотвода Вернера она сдулась. «Логан, ты не против составить мне компанию?» Лусия оказалась расторопной и решила отхватить хотя бы колдуна, пока две другие девицы не подсуетились. «Пожалуй», — ведьмак пожал плечами. «Может, лучше покатаемся на лодках?» — протянула Кейли. «Я сразу поняла, пора отсюда уходить. Сваливать, как говорили у нас в Академии потому что если эта компания сейчас переберется на воду, то какая-нибудь рогатая птица непременно заденет кого-нибудь веслом или ракеткой, что в ее случае вполне возможно. Не сговариваясь, мы с Вернером направились к лодочкам, а за спиной раздалось. «Лусия, дорогая, почему бы тебе не прокатиться вместе с господином Клептоном? «Уверена, он отлично управляется с веслами». «Даже не сомневайтесь», — заверил тетку-колдун, И мне его ответ не понравился. Нет бы скакал по берегу, размахивая ракеткой. Нужно непременно проследовать туда, где и без него тесно. Лебеди, утки, много всякой живности, не считая любителей природы вроде нас.